Глава 4 Жюли Рокваль крутит ручку автомагнитолы и в конце концов останавливается на песне «Boys Don't Cry». Мальчики не плачут. Группы «The Cue». «The Cue» — «В семь утра». Лучшее средство, чтобы побыстрее преодолеть 50 километров от Лилля до битюна В памяти всплывают вылазки в ночные клубы двадцать с лишним лет назад. Боже мой, двадцать лет. Дороги, ведущие в другую сторону, в направлении столицы Фландрии, постепенно заполняются машинами, рабочий люд просыпается, Жюли зевает, трет глаза. Она выбилась из сил, но не жалеет о беспокойной ночи. Последние двенадцать часов, проведенные вместе с ночной сменой, экстренной медицинской помощи были очень тяжелыми, но они еще больше сблизили ее с теми, кто, как и она, пытается решать проблемы улицы. Служба скорой помощи, пожарные, полиция. Получив должность социального сотрудника психиатрического отделения больницы Фрейра при клиническом центре в Лилле, Жюли каждую неделю накануне выходных выезжает на вызовы со специалистами с которыми сталкивается на работе. Достаточно ночью поболтать с парнями о футболе, девушках и тачках, и потом будет гораздо легче, когда тебе придется просить их о какой-то услуге или узнавать номер телефона. Потомные рулады Роберта Смита Жюли проезжают круговой перекресток, сворачивает с трассы и едет в направлении Ильеса. В Ильесе есть футбольный стадион, церковь и несколько домов. Жюли срезает путь, пользуясь местными дорогами, это позволяет не проезжать через город с его бесконечными светофорами. Когда она просила о переводе во взрослую психиатрию, она еще не знала, что ежедневная дорога будет отнимать столько сил. Кстати, вот уже несколько недель она всерьез подумывает о переезде. Поменять свой большой дом на квартирку под Лиллем — К тому же в битю не за последние месяцы стало так пусто. Прямо перед собой, посередине дороги, Жюли видит женщину, которая машет ей рукой. Она притормаживает, останавливается у обочины, выходит из темно-синего рынок Лио и поднимает воротник бежевой куртки, чтобы укрыться от холода. Сильный северный ветер треплет ее светлые волосы, подстриженные под коре. Женщина бежит к ней. С резиновых сапог слетает налипшая земля. «Пойдемте туда, на автобусную остановку. Там мужчина, совершенно голый. Я его увидела со своего поля. Наверное, надо бы, не знаю, отвезти его в больницу». Жюли бросается к бетонному навесу. На земле скорчившись лежит мужчина, действительно совершенно раздетый, Ноги накрыты одеялом песочного цвета с голубыми полосками. Жюли садится перед ним на корточке. «Мсье?» Никакого ответа. Никакой реакции. Ярко-голубые глаза мужчины устремлены в никуда. У него длинные грязные волосы и взлохмаченная борода. Он похож на жертву кораблекрушения. Я уже пыталась поговорить с ним. Он не отвечает, не двигается. Можно подумать, он умер. Но он все же дышит. Его грудь поднимается, хотя и почти незаметно. Жюли быстро осматривает его в поисках ран и синяков. На правой щиколотке она замечает татуировку в виде головы волка. Она берет мужчину за руку, и он сразу же сжимает ее пальцы. Этот жест кажется Жюли самой отчаянной мольбой о помощи. «Мы поможем вам. Хорошо?» Он не смотрит на нее. Жюли с трудом отнимает у него руку, она встает. Изможденная рука мужчины так и остается, протянутый вверх. Сотрудница социальной службы поворачивается к женщине в резиновых сапогах. «Вы его знаете? Видели его здесь раньше? Никогда. Может быть, если его побрить, я бы и узнала, потому что...» Жюли не раздумывает ни секунды. «Помогите мне перенести его в машину». «Я отвезу его в клинический центр». Она поворачивает мужчину на бок и приподнимает, подхватив подмышки. «Женщина в сапогах берется за ноги. Господи!» «Да он и пятидесяти килограммов не весит!» Жюли замечает на одеяле темные, почти черные пятна. Кровь. Они укладывают несчастного на заднее сиденье. Жюли вынимает из багажника «Жюли вынимает из багажника дополнительное одеяло и бережно укрывает его». Менее чем через минуту машина разворачивается и вливается в длинную вереницу автомобилей, едущих в сторону Лилля.